Так уже на полпути от Кашмира на скалах начинают попадаться древние изображения. Их считают дартскими изображениями, приписывая основу их старым жителям Дардистана. Присматриваясь к этим типичным рисункам на поверхности скал, вы замечаете их два различных типа. Одни более новые, более сухие по технике. В них можно рассмотреть намеки на буддийские предметы, стилизованные субурганы и так называемые счастливые знаки буддизма. Но рядом с ними иногда на тех же самых скалах вы видите сочную технику, относящую вас к неолиту. На этих древних изображениях вы различаете горных козлов с огромными крутыми рогами, яков, охотников стрелков из лука какие-то хороводы и ритуальные обряды. Характер этих рисунков потому заслуживает особого внимания, что те же древние изображения мы видели на скалах около оазиса Санжу в Сензиане, в Сибири, в Трансгималаях. И можно было узнавать их же, вспоминая халристингары Скандинавии. Не будем делать выводов, но будем изучать и складывать. В Ниму, маленьком месте на высоте около 11 тысяч футов перед Лехом, с нами произошло одно явление, на котором нельзя не остановиться, и было бы чрезвычайно желательно слышать об аналогиях. Был спокойный и ясный день. Мы остановились в палатках. Около десяти часов вечера я уже спал, а Елена Ивановна подошла к своей постели и хотела открыть шерстяное одеяло но едва она дотронулась до него, как вспыхнуло большое розово-лиловое пламя цвета напряженного электричества, образовавшее как бы целый костер около фута высотою. Елена Ивановна с криком «Огонь! Огонь!» разбудила меня. Вскочив, я увидел следующее. Темный силуэт Елены Ивановны, а за нею движущаяся, определенно осветившая палатку пламя. Елена Ивановна пыталась руками гасить этот огонь, но он костром вырывался из-под рук, рассыпаясь на части. Эффект от прикосновения был лишь теплота, но ни малейшего ожога, ни звука, ни запаха. Постепенно пламя уменьшилось и исчезло, не оставив на одеяле никаких следов. Нам случалось видеть различные электрические явления, но должен сказать, что явления подобной силы нам никогда не приходилось наблюдать. В Дарджилинге... Шаровидная молния была в двух футах от моей головы. В Гульмарге, в Кашмире, в течение трехдневной беспрестанной грозы с градом в глубинное яйцо мы наблюдали всевозможные виды молний. В Транс-Гималаях неоднократно мы испытывали на себе различные электрические явления. Помню, как в Чунаргене на высоте около 15 тысяч футов, ночью, проснувшись в палатке, я дотронулся до одеяла и был поражен синим светом, блеснувшим и как бы окружившим мою руку. Предполагая, что это явление могло произойти только в соприкосновении с шерстью одеяла, я тронул мою подушку. Эффект получился тот же. Затем я начал прикасаться к различного рода поверхностям, к дереву, бумаге, брезенту, и всюду получался тот же синий свет, неощутимый, без треска и без запаха.